Дьявол. Общее значение руны. Эта руна одна из самых тяжёлых во всём наборе ведьминых рун. Ничего хорошего она не предвещает. Руна Дьявола всегда говорит об обмане, о соблазне, о потерях и непоправимых ошибках. Когда она выпадает в раскладе, нужно быть крайне внимательным к своим словам и поступкам. Самое неприятное то, что событие, о которых предупреждает руна Дьявола, невозможно предотвратить. Они уже записаны в книгу судьбы и обязательно произойдут. Всё, что можно, это несколько смягчить последствия. Руна дьявола может указывать на смерть или физическую болезнь, которая отнимет много сил, и человек не сможет заниматься любимым делом. Что можно предпринять в этом случае? Надо очень быстро создать став, в котором руна дьявола будет окружена благоприятными рунами, обязательно руной белой звезды. Звуковая вибрация руны. Заклинание руны дьявола. Это заклинание нивелирующее её воздействие. Нужно обратиться к силе, которая сильнее дьявола, которой дьявол боится. Это могут быть божественные, ангельские силы. Для заклинания можно взять именно ангелов или же силы человеческой души: честность, открытость, доброта, свет. Всё это вибрации высших духовных миров, в которых нет хода дьявольским силам. Слова вибрации времени. Рассвет, день, полдень. Время, связанное со светом. Слова вибрации пространства. Гора, возвышение, холм, крыша. Место, где человек становится ближе к небу. Слова вибрации жизни. Человек, сердце, кровь. Слова вибрации неба. Ангел, небеса. Слова в вибрации неживой материи и мистических смыслов. Знак, знамение, защита, ограда. Магическое намерение для заклинания. Хочу защититься от негативного воздействия этой руны. Возможное заклинание. В яркий полдень поднимусь на высокую гору, коснусь облаков, призову ангелов света. Дайте мне ограду, пошлите знамение, защитите мое сердце мою кровь, мою плоть и душу от козней дьявольских, от смерти и обмана. Стихия руны огонь. Стихия руны дьявола огонь. И это адский огонь, который сжигает всё, что попадает в него. С этой стихией нельзя сливаться. От неё нужно иметь надёжную защиту. Обрести эту защиту поможет защитная магическая практика. Сядь на пол, прижавшись спиной к стене, Руки скрести перед собой и положи лоди на колени. Правую на левое колено, левую на правое. Закрой глаза. Представь себя сидящей на границе двух миров. У тебя за спиной простирается мир земной, цветущий и радостный. За линией, проходящей прямо по земле, начинается другой мир, адский, огненный, угрожающий. Но в своём мире ты обладаешь безграничной силой. Тебе даже не нужно шевелиться, чтобы изменить что-то вокруг себя. Посмотри на линию, проходящую по земле. Представь, как на ней начинает расти прочная стена, сложенная из камней. Отгороди этой стеной свой прекрасный мир, полный жизни, от адского, в котором гибнет всякая жизнь. Мысленно построй стену между этими мирами. Но закон вселенной таков, что между двумя мирами обязательно должна быть дверь. Поэтому прямо напротив того места, где ты сидишь, сделай огромную, толстую железную дверь. На ней висит навесной замок. Поднемись и поверни ключ в замке. Повесь его себе на шею. Контроль над этим местом отныне принадлежит только тебе. Сделай глубокий вдох и разведи руки в стороны. Выдохни, опусти руки. Открой глаза. Практика окончена. Планета руны Сатурн. Вибрации Сатурна сложны и противоречивы. В них присутствует тёмная энергия, энергия безумия, паранойи, настоящей дьявольщины. Чтобы эта энергия проявилась, нужно, чтобы Сатурн оказался либо в негативном положении на небе. Это так называемые чёрные часы Сатурна, которые рассчитываются астрологически, либо в дурной компании. И эта дурная компания руна дьявола. В ней энергия Сатурна проявляет все свои самые опасные черты. Человек становится как будто сумасшедшим. Его мозг овладевают безумные идеи. Он считает себя выше всех людей, думает, что имеет право судить и наказывать. В таком состоянии человек ссорится со всем окружением, лжёт, манипулирует, поступает подло. Причём сам по себе человек может быть разумным и вполне хорошим. Но папа под влиянием дьявольского Сатурна. Его мозг одурманивается. К счастью, такие моменты длятся недолго, всего несколько минут. Но поступки, совершённые в это время, могут иметь очень тяжёлые последствия. Чтобы уберечься от этой энергии Сатурна в руни Дьявола, нужно защитить себя сатурнианским талисманом, несущим благую энергию. Это может быть, к примеру, кольцо с лабрадоритом который нужно носить на среднем пальце левой руки. Левая рука связана с правым полушарием мозга, отвечающим за рассудочную деятельность и логику. Также можно приобрести небольшую фигурку черепахи и поставить её в изголовье постели. Это тоже положительный сатурнианский талисман. Танец руны. Чтобы станцевать танец руны дьявола, можно обратиться к опыту дианесийских мистерий. Вакханки, участницы мистерий, одурманивали себя наркотическими растениями, чтобы войти в состояние аффекта, при котором человек бывает крайне опасен. Они танцевали безумные танцы и совершали ужасные обряды. Таким образом, они отдавали дань тёмному началу в себе. Другие люди старались не попадаться на глаза обезумевшим вакханкам, чтобы не пострадать от них. Магический танец дьявольской руны Это и есть такая дань. Этим танцем можно смягчить действие руны в раскладе. Это своего рода ритуал, в котором проигрывается страшное событие. И так как оно уже случилось в танце, то не произойдёт в реальности. Перед танцем руны подумай, чего ты боишься больше всего. Ибо дьявольская руна связана со страхом. Например, ты боишься сильно заболеть. Изобрази эту болезнь в безумном танце под безумную музыку. Но танец обязательно должен закончиться полным исцелением. После танца прими душ, вымыси с головы до ног. Стихийей воды уберёт безумную энергетику. Зелье руны. Зелье руны варится из хвоща. Хвощ растёт на границе между миром земным и дьявольским. Это растение-защитник. Хвощ нужно собирать самостоятельно в чистых местах. Сухую или свежую траву варить в час Сатурна охлаждают и только после заклинают. Пить нужно по глотку утром и вечером. Это даёт защиту и укрепляет дух. Магическая пища руны. Магическая пища дьявольской руны. Подсоленный хлеб. Демонические силы терпеть не могут простую пищу, такую как хлеб, соль и чистая вода. Это сочетание лучшая защита от демонических нападений, как внешних в виде темных энергий, которые насылаются другими сущностями, так и внутренних, черных мыслей, зависти, отчаяния.